После слова и автора. Сначала позвольте выразить глубокую благодарность всем тем, кто решил прочесть эту книгу. С последней нашей встречи уже прошло три месяца. Хотя я уверен, что есть и те, кто сегодня встречает меня впервые. Впрочем, такие слова и с п о л ь з у ю т слишком часто. Простите, что я их использовал. Сейчас, когда поступил в продажу третье том н е п у т е в о г о ученика в школе магии, который станет первой частью второй арки, я должен извиниться, что закончил на таком деликатном месте. Я намерен это сделал. чтобы установить началом четвёртого тома время, когда первый год группа главного героя вправду начнёт действовать. Следующий том станет заключительной частью второй арки, уверяю вас, промежуточной части не будет, однако толщина тома будет довольно впечатляющей. Хотя Дангики Бунка, AC2 Media Works, готовы принять любую толщину, каждый раз так делать нехорошо, поэтому в томах после следующего я буду вести себя лучше. Впрочем, наверное, не следует давать такое обещание, она может оказаться слишком трудным. Если вы читаете послесловие после того, как прочли Том, вы должны уже знать, что главная часть этой арки — внутренний школьный турнир. Участники соревнуются между собой изобретённой магией, чтобы решить победителя, используют магические навыки, чтобы отделить победителя от проигравших. И не только навыки самих участников, способности команды техников тоже в значительной степени влияют на победу всей команды. Отношения между членами команды не похожи на отношения на спортивных играх с мячом или в лёгкой атлетике, они более похожи на отношения на гонках, но, к сожалению, здесь нет замечательной атмосферы чемпионата мира по мото-гонкам, MotoGP, или атмосферы гонок Формулы-1, F1. Отчасти жаль, что я лишь сейчас об этом подумал. Впрочем, мне остаётся довольствоваться тем, что я могу добавить гоночные элементы в следующий турнир девяти школ. Например, спонсоров, девушек и тому подобное. Шутки в сторону. Возможно, некоторые из читателей уже поняли, что на этот раз с ю ж е т н а я л и н и я написаны н и впрямь п о х о ж а на четвёртую часть некоего всемирно-популярного романа. Однако разница заключается в том, что четвёртая часть всемирно-популярного романа об индивидуальном соревновании, тогда как моя история о командном соревновании. К тому же форма магии совершенно отличается, да и обстоятельства соревнований никак не похожи друг на друга. Кстати, о похожести. Я свихнулся над тем, как нормально создать условия фантастических соревнований И как и в четвёртом томе, определённого всемирно-популярного романа, наверное, следует сказать, что всё это похоже на к в и д и ч Различий не так много. Нет, наверное, следует сказать, что это с о в р е м е н н ы й к в и д и ч Странно, но автор сама определённой истории, похоже, не свихнулась, создавая такую сцену. Но я над этим поломал голову. То, что мне и впрямь удалось создать, далеко не достаточно интересно и привлекательно. Наверное, это мой предел как писателя. Правила и положения каждого соревнования не так уж и сложны, должны быть сложны. Надеюсь, все вы с лёгким расслабленным настроением оцените энергичные действия учеников старших школ магии. В следующем томе, во второй части турнира девяти школ, главный герой наконец отличится на соревновании. И не только на арене, главный герой также получит возможность в полной мере безудержно показать свои способности тёмного героя во внешнем мире. Такое аномальное поведение может привести к биполярному расстройству, однако я надеюсь, что вы продолжите дальше сопровождать меня в моей истории. Далее. На этот раз хочу также поблагодарить всех тех, кто был вовлечён в создание этого романа. Эм, сама, спасибо, что давали мне так много точных рекомендаций. Особенно, в поездке вы, конечно же, должны пойти на горячий источник. Без этой рекомендации невозможно было бы цветными, а также обычными иллюстрациями изобразить такую замечательную сцену. Исида сама, с т а у н сама, извините, что требовал так много. Вы двое терпеливо выполнили все мои сложные и трудные запросы и нарисовали для меня такие красивые и замечательные иллюстрации. За это я и впрямь не знаю, как вас отблагодарить, ребята. Особенно за мягкую улыбку героини с именем э н Сама, из-за которой у меня проросли запретные чувства к собственноручно созданному персонажу. Ещё хочу также поблагодарить человека, ответственного за цветовые схемы иллюстраций, Суинагу Сама, а также остальных помощников. Лишь благодаря всеобщей помощи роман стал ещё лучше. И самое важное, выражаю глубочайшую признательность читателям, купившим книгу. Благодаря вашей поддержке я сумею публиковать и следующие тома. Ну и последнее. Я надеюсь, что встречу вас всех снова в следующем томе на второй части турнира «Девятишкол». с а т а ц у т о м а читал Адреналин.